Глава седьмая Я сидела на кухне и заканчивала лёгкий ужин, когда телефон в своей излюбленной, раздражающей манере зазвонил. Я взглянула на экран, ожидая увидеть вызов от папоротника, душечки или капустки, но он показывал уведомление о событии. «Девятнадцать часов. Открытие выставки Паскаля Мартаньо». Непонятно, каким образом телефон узнал о выставке, особенно учитывая, что сама я о ней напрочь позабыла. Я взглянула на часы. Стрелки стояли ровно на семи. Значит, я опоздаю. Я ненавидела отсутствие пунктуальности, но в моём представлении люди искусства не обращали внимания на подобные мелочи, поэтому я, не торопясь, достала атлас лондонских улиц, оставшиеся от отца, и вышла из квартиры. Бульвар был запружен машинами и людьми. По случаю тёплого вечера почти все столики многочисленных ресторанов заняты, равно как и скамейки под платанами. Отовсюду доносился звук разговоров. Я тщательно смотрела под ноги, пробираясь сквозь толпу к автобусной остановке, размышляя о детективе Чемберс и её приглашении выпить. Я так задумалась, что не сразу осознала, что с того момента, как вышла за порог, мне как-то не по себе». Я провела рукой по затылку, обернулась и вгляделась в лица вокруг, но ни с кем не встретилась взглядом. Подняв плечи и резко их опустив, постаралась стряхнуть неприятное ощущение и двинулась дальше. На остановке я оказалась одна, да и вообще вся эта часть бульвара была безлюдна. Я примостилась на краешке скамьи и повернулась, пытаясь разглядеть, не идёт ли автобус. Автобуса не обнаружила, зато в дверь одного из магазинчиков спешно нырнула чья-то фигура. Конечно, человек мог просто зайти за покупками, но в его движениях мне почудилось что-то странное, словно он от кого-то прятался. Пожав плечами, я встала и прошлась туда-сюда вдоль остановки, то и дело поглядывая в ту сторону, откуда должен был прийти автобус, надеясь не увидеть больше ничего странного». Однако, повернув в очередной раз, я заметила, как кто-то поспешно попятился в переулок метрах в ста от меня и разглядела, что это мужчина. Я снова поискала взглядом автобус. Ничего. Снова взглянула на мужчину, он переместился ближе ко мне. Что с ним? Почему он просто не идёт по тротуару? Почему то и дело пытается скрыться из виду? Беспокойство стало перерастать в панику. Сердце заколотилось, дыхание участилось. Я повернулась в сторону бульвара, всеми силами души умоляя автобус появиться, но тщетно. И тут заметила чёрный силуэт такси. И в тот момент, когда мужчина снова выбрался из укрытия и рванул ко мне, я совершила небывалое. Скинула руку сигнале такси, впрыгнула внутрь и крикнула «Вперёд! Просто вперёд!» Когда мы отъехали от обочины, и я повернулась, чтобы взглянуть в заднее окно, увидела борщевика, который, тяжело дыша, замедлил бег и остановился, глядя мне вслед. Через полчаса такси свернуло с Мэр-стрит, и водитель высадил меня в переулке, который, по его словам, вел к аркаму железной дороги. В переулке, темном и пустынном, меня снова охватило чувство опасности. Совсем не в таком месте я чаяла оказаться после встречи с Борщевиком. Зачем ему понадобилось так меня пугать, я ума не могла приложить. Более того, с чего он взял, что я пожелаю с ним разговаривать после того, как он напугал меня до полусмерти? Впрочем, он всегда вел себя необычно, и еще в бытность студентом постоянно меня озадачивал. И не меня одну, практически все знавшие его люди разделяли мое отношение. Только вот с тех пор он ещё и стал сильнее, намного сильнее. Атлас отца безнадёжно устарел. Ни одну из улиц, по которым я шла, в нём не значилось, и я бродила наугад, совершенно потерявшись в пространстве. Наконец я вышла к аркам, но вход в саму галерею был настолько неочевидным, что я три раза прошла мимо и обнаружила его только потому, что туда вошли какие-то люди. Я последовала за ними сквозь металлическую дверь по тёмному коридору, зацепившись взглядом за нарисованный по трафарету на кирпичной стене шприц. Я дошла до места. Вынырнув из коридора, я оказалась в огромном помещении и одновременно словно перенеслась на 200 лет назад. Запрокинув голову, замерла, представляя викторианские технологии, убогие леса, ручные инструменты и людей, которые создали столь изощрённый арочный потолок ценой увечья и даже смертей. Когда я опустила голову и уперлась взглядом в толпу современников, мне пришлось проморгаться, чтобы вернуться в реальность. В центре помещения сидел мужчина и играл на аккордеоне — В гулком пространстве звук, эхом доносившийся среди арок, выходил почти зловещим. На стенах висели многочисленные картины разных размеров без рамок. Я подошла к ближайшей, изображавшей юнного Паскаля и какую-то женщину. Они стояли посреди сада, такого зелёного и пышного, каких не найдёшь в нашей стране. Я узнала бугенвиллю, кактусы, мандевиллу, точно такая же обвивала перила в моём садике на крыше. Паскалю на вид было лет пять. Он прижимался к женщине, обхватив её за ногу. Женщина стояла, скрестив ноги, сложив руки на груди. Огромные солнечные очки скрывали половину её лица. Я снова перевела взгляд на Паскаля. Он смотрел с холста с отсутствующим выражением, и в целом картина навевала бы скуку, если бы не пронзительные, неестественно зелёные глаза нарисованного мальчика. Следующее полотно изображало двух детей на пляже. Они сидели на корточках и рыли какую-то яму в песке. Паскаль снова смотрел на зрителя теми же глазами, от которых становилось не по себе. Здесь он был постарше, лет девяти-десяти. Второму персонажу, девочки лет тринадцати, слишком длинные, узловатые, неуклюжие руки и ноги придавали сходство с журавлём. Её волосы были заплетены в длинную косу, перекинутую через плечо. Пустынный белый пляж убегал вдаль, а небо и море сливались на горизонте воедино. Я смотрела на детей, сосредоточенных на бессмысленном занятии, и вспоминала собственные одинокие игры в саду в Оксфорде. По большей части я сидела на качелях под могучим дубом, откинувшись на спинку, и качалась часами напролёт, глядя на лиственный полог. На следующей картине — Персонаж оказался только один — постаревшая женщина с первого холста. Солнце высушило и натянуло её кожу, в волосах появились седые прядки. Она смотрела перед собой прямо и пристально, всё теми же зелёными глазами, и, судя по несомненному портретному сходству, не могла быть никем, кроме как матерью Паскаля, а девочка явно приходилась ему сестрой. Я повернулась, ища Паскаля глазами, и обнаружила его в самом центре галереи, окружённого тесной толпой. Он возвышался над всеми собравшимися, одетый в белый костюм с длинными распущенными волосами. При виде подобные откровенные аллюзии на мессию, я громко фыркнула, и, словно услышав меня, Паскаль медленно повернул голову, встретился со мной взглядом и также неторопливо кивнул. Я шагнула к следующей картине, но услышала за спиной. «Здравствуйте. Мы так рады видеть вас. Хотите взять каталог?» Рядом с собой я обнаружила молодую женщину, которая улыбалась мне как хорошей знакомой. В руке она держала какой-то лист. Здесь указаны цены и краткое описание каждой картины — Я кинула взгляд вниз на цифры 30 тысяч фунтов, 50 тысяч фунтов, 75 тысяч фунтов. Нет, спасибо. Не желаете краткую лекцию о творчестве автора? Нет, — повторила, но потом мне в голову пришла идея. Расскажите мне о его подписи. Женщина улыбнулась. — Ага, вы заметили маленькие шприцы на каждом из полотен. Это символ освобождения, воплощение сброшенных оков. — Освобождение от чего? — уточнила я. — Простите, вы сказали, что шприцы — это символ освобождения, но от чего? — Ой, я... — в глазах женщины мелькнула паника. Она огляделась в поисках Паскаля, словно взывая к нему о помощи. Честно говоря, мне просто дали список фраз, а помимо них я ничего особо и не знаю. Она была похожа на студента, который выучил только половину билета, и мне сразу стало её жалко. «Так вы говорите, шприц есть на каждой картине?» «На всех до единой», — облегчённо подтвердила она. Я вернулась к детям на пляже и внимательно осмотрела холст сверху донизу. «Нашли?» «Нет». «Хотите подсказку?» Похоже, со мной затеяли какую-то игру, и я явно проигрывала. Нет, спасибо. Я переместилась к следующей картине. На ней повзрослевшая девочка с пляжа, одетая в джинсовые шорты и топ, сидела на деревянном ящике, вытянув вперёд одну ногу и согнув другую. Локтем она опиралась на колено, а щекой на сжатый кулак. Лицо её хранило всё то же безучастное выражение, а жуткие зелёные глаза заставляли волосы на руках вставать дыбом. Дальше на полотнах были изображены юноши и девушки, все в пирсинге и татуировках, все потрясающе красивые и все с одинаковыми пустыми зелёными глазами. Я вяло попробовала разыскать шприц на каждой картине, но душа у меня не лежала к поискам. Взгляд этих глаз леденил кровь. Я никак не могла понять, зачем бы Паскалю уродовать каждый холст подобной ужасной деталью. Я окинула галерею взглядом, но больше не видела картин. Одни только словно светящиеся глаза, пронизывающие насквозь. Я поюжилась, оттянула край воротничка и заставила себя идти дальше, потому что хоть мне и не хотелось здесь больше находиться, уйти я себя заставить не могла. На следующем портрете какой-то мужчина сидел в профиле на фоне окна, и падающий оттуда свет оставлял видимыми только силуэт и зелёные глаза. Однако что-то в линии скулы, в наклоне плеча, показалось мне знакомым. Я сделала шаг вперёд, чтобы разглядеть изображение получше, когда сзади внезапно раздалось негромкое «люблю эту картину», «одна из самых моих удачных». Я вздрогнула, обернулась и заглянула прямо в голубые глаза Паскаля. «А вам нравится?» «Мне кажется, нет». Он кивнул. «А почему?» «Мне не по себе от этих глаз. В этом суде живописи и искусства лишать покоя». «Интересная мысль. Они символизируют зависть? Все эти люди вам завидуют?» Он тихонько фыркнул. «Ну вот опять вы с вашими банальностями. Я-то думал, у профессорам полагается быть умным». «Ум проявляется очень по-разному», — отрезала я. «Мне сказали, что на каждой картине спрятано изображение шприца. А здесь он где?» «Если вы будете смотреть, распахнув разум, то увидите. Вот, взгляните на последнюю картину». Он указал рукой в противоположный конец галереи. «Это теперь тоже одна из моих любимых. Я взглянула в указанном направлении, дошла до последнего полотна в экспозиции и потрясённое уставилась на собственное изображение. Вот они, опущенные уголки моего поджатого рта, лёгкая морщинка на лбу, костюм отца, гладко зачесанные назад и разделённые на аккуратный пробор волосы. Невероятно, как Паскаль уловил и воспроизвёл все характерные мои черты, вплоть до шрамов на руке. Единственным явным отступлением от оригинала были ярко-зелёные глаза за стёклами очков в стальной оправе. Неудивительно, что девушка с каталогом обратилась ко мне, словно знала меня. Я была частью выставки. Я принялась рассматривать изящный узор из листьев монстера на заднем плане, вернее, их стволов, словно обгрызенных жадными насекомыми, и поняла, о какой картине Паскаль говорил, когда попросил меня уйти — Он хотел добавить на выставку мой портрет. Видимо, мне полагалось чувствовать себя польщенной, но ничего подобного мне было весьма не по себе. Погрузившись в мысли, я не сразу поняла, что рядом кто-то стоит. Скосив взгляд, я увидела пожилую женщину с длинными белыми волосами, которая всматривалась в картину так же пристально, как и я. Она медленно повернулась, и я заглянула прямо в её глаза — тёмно-карие, пытливые, и меня захлестнула волна непонятных эмоций, от которых перехватило дух. Прекрасное пленяет навсегда. Я моргнула. Голос женщины был мягок, как пуха дуванчика. К нему не остываешь никогда. Не впасть ему в ничтожество, всё снова нас будет влечь к испытанному крову с готовым ложем и здоровым сном. Он когда-нибудь читал тебе кица? «Кто читал мне Китса?» «Старик. Вы изучали эндимиона Это была одна из его любимых поэм. Я понятия не имела, о чём она говорит, но не хотела, чтобы она умолкала. «Старик?» — переспросила я снова. «Профессор, вот уж не думал вас здесь встретить!» Прервал нас знакомый раскатистый голос, и, обернувшись, я увидела приближающегося инспектора Робертса. Я тут же повернулась обратно к собеседнице и услышала «Нам надо поговорить, Юстасия, это важно». Снова повернулась к инспектору Робертсу, который уже подошёл вплотную, снова к женщине, впервые заметив, что у неё в руке трость. Та протянула руку, коснулась моего плеча и сказала «Найди меня», и исчезла в толпе. Я попыталась высмотреть её, но уловила только вспышку белых волос на фоне коридора, который вёл к выходу. «С вами всё в порядке?» «Вы чего-то раскраснились», раскраснелись заметил инспектор Робертс. «Да, всё хорошо вроде бы. А что вы тут делаете?» Детектив Чемберс установила слежку за этим художником. Она считает, что имеет какое-то отношение к отравлению в сохо «Я решил прийти сам и разведать обстановку. «Думал, что и она здесь будет, но вместо неё наткнулся на вас». Он замолчал, сунул руки в карманы и слегка откинулся назад, разглядывая картину. «Сверхъестественное сходство, не так ли, не считая этих жутких глаз? Вы знакомы с художником?» «Вероятность того, что детектив Чемберс рассказал начальству о моём визите к Паскалю, была весьма высока». И вообще-то она даже могла подать на меня жалобу, так что мне не стоило лгать. Мы немного поговорили. А вы полны сюрпризов, профессор. Но он мог нарисовать меня с фотографии. На самом деле этот портрет очень похож на фото из моего университетского досье. Инспектор Робертс что-то прогудел себе под нос, но не стал развивать тему. Вместо этого он повернул голову и оглядел галерею. «Господи боже! Никогда не видел столько хипстеров в одном месте! Вы только посмотрите на усы того парня, вылитый боксер столетней давности!» Я проследила за его взглядом, но никаких хипстеров не увидела, потому что, стоит признать честно, я понятия не имела, как они выглядят. «Что вы скажете об этих картинах?» — снова повернулся ко мне инспектор Робертс. «Уверена, что они отличные, но такой стиль не для меня, они слишком тревожные». «Тревожные, точно. А от этого аккордеона у меня и вовсе мурашки». Он преувеличенно передёрнул плечами. «Симпатичная юная леди сообщила мне, что на каждой картине спрятан шприц. Но вы, наверное, и так уже об этом знали, раз вы приятели с художником». Я бросила на него взгляд искоса. «Я пока ещё ни одного не нашла». Да ладно, мне казалось, они хорошо заметны. И вы нашли шприц на картине с детьми на пляже? Конечно, проще простого, он был в волосах девочки. Но вот на вашем портрете пока не удаётся. Впрочем, а, вот он. Он ткнул пальцем, и я увидела шприц, вплетённый узор листьев монстеры. Его игла почти утыкалась мне в шею. Инспектор Робертс прикрыл рот рукой, чтобы звук не уходил в сторону, и произнес «Интересненькое получается дело».